и чуть-чуть статистики, разумеется, только по официальным данным. Тиражи Дарьи Донцовой в 2004 году составили почти 16 миллионов экземпляров. В 2008 году сошли до 9 миллионов 764 тысяч экземпляров. В 2012 году упали до 3 миллионов 700 88 тысяч экземпляров. И, наконец, в 2014 году сравнялись с 1 миллионом 683 тысячами экземпляров. Тиражи Александры Марининой в 2007 году доходили до 2 миллионов 647 тысяч экземпляров. В 2011 году снизились до одного миллиона экземпляров и наконец в 2014 году составили шестьсот шестьдесят экземпляров юлия шилова в две году имела два миллиона семьсот экземпляров в 2014 тысячи дошла до 506 тысяч экземпляров. У Татьяны Поляковой в 2006 году было 2 миллиона 177 тысяч 200 экземпляров, в 2011 году стал 1 миллион 789 тысяч экземпляров и, наконец, в 2014 году сравнялись с количеством в 663 тысячи 200 экземпляров. Татьяна Устинова в 2008 году выпустила 3 миллиона 210 тысяч 900 экземпляров, в 2012 году опустилась до 958 тысяч 800 экземпляров и, наконец, в 2014 году затормозила на 593 тысячах 500 экземплярах. Тиражи Бориса Акунина. В 2010 году составили 1 миллион 432 тысячи экземпляров, а в 2014 году подошли к 377 тысячам 500 экземпляров. Полины Дашковой, Виктора Доценко, Александра Тамоникова, Сергея Лукьяненко, Михаила Веллера и других миллиончиков недавних лет в перечне рекордсменов 2014 года уже нет. Примечание. Исчерпывающая информация об этих и им подобных авторах содержится непосредственно в тексте этой новеллы. Конец примечания. Средние тиражи, так сказать, не брендовых авторов фантастики, дамских романов и книг криминального жанра не превышают пяти экземпляров. Воля ваша, но похоже, что страна незаметно для себя перестает читать и это. Примечание. То есть, что умнеет, даже и в голову не приходит? Спросила в комментах к этой новелле Юлия Рахаева. Тем, кто знает, как падают тиражи остальных книг, это действительно в голову не приходит, ответила Елизавета Александрова Зорина, тогда как Владимир Гуга заметил, учитывая активное использование букридеров, наверное, не стоит делать выводы, опираясь только на статистику продаж бумажных книг. Хотя, скорее всего, народ действительно перестает читать. Поколение любителей складывать буковки отходит... Конец примечания. Ну вот, хотя литература-центричность, по всеобщему мнению, и приказала в России долго жить, поток рукописей, поступающих в редакцию, не убывает. Что-то мы мгновенно или после многочасовых обсуждений принимаем к публикации, что-то готовы принять, если автор согласится на радикальное сокращение и доработку, но большую часть вынуждены все-таки отклонять. И понятно, что необходимость отказывать людям, часто очень славным, а иногда и связанным с нами долгими дружескими отношениями, каждый из сотрудников знамени воспринимает как тяжкую повинность, которую хорошо бы сбросить, например, на главного редактора. Вот и сообщаешь, по телефону ли, письмом ли, приличной ли встрече, что ваше произведение, нам простите, не подошло. Точка. Ну, иногда многоточие, если рукопись не безнадежна, и ты советуешь показать ее другому потенциальному публикатору. Профессионалам этой короткой фразы, как правило, достаточно. Говорят спасибо и либо разрывают отношения со знаменем навсегда, либо спустя срок приносят в редакцию свою новую вещь дай бог удачную. Но, как правило, не значит всегда. Случается, что автор желает узнать подробности, причины, по каким его дитятко завернули, и, может быть, поспорить, переубедить или усовестить редактора. И разговор тогда превратится в чистое, причем обоюдное, мучение». так что пускаться в него я избегаю. И бывает в ответ на сакраментальное «а почему?» переспрашиваю. Вы ведь понимаете, что каждая следующая моя фраза будет для вас все обиднее. И тут-то мы уж точно окончательно рассоримся. И о стихах. Не в том беда, что их пишут сегодня сотни тысяч людей. худо-бедно, а иногда и вполне сносно, овладевших версификационной грамотой. Примечание. На крупнейшем сервере современной поэзии «Стихи.ру» по состоянию на 17 сентября 2015 года было зарегистрировано 647 685 авторов, опубликовавших 30 миллионов 478 365 произведений. Конец примечания. Беда для редакторов, конечно, для издателей, в том, что тысячи или пусть хотя бы сотни из них пишут стихи вполне пристойные, не безинтересные, и, что называется, на уровне. Их можно напечатать, и ничего ужасного не произойдет. а можно отклонить, и тоже русской литературе особой убыли не будет. Напор же страшенный. Папки, и бумажные, и виртуальные, забиты на годы вперед. И единственный знаменский редактор, на которого мне, где бы я ни появился, непременно пожалуются, это Ольга Юрьевна Ермолаева. Ничего мне говорят в стихах не понимающие, И мало кого из армии поэтов, хотя бы раз не обидевшее. Также знаю и у соседей. Вот Андрей Витальевич Василевский, на одном из форумов молодых писателей России, едва не взмолился публично. Прозу говорит, присылайте. Статьи, лицензии. Тогда как стихов, я вас очень прошу. Не надо. Шансов у них в новом мире нет. да и в знамени, по совести говоря, немного. Вот, если предаться арифметическим подсчетам, рассудите, мы в каждом номере печатаем по четыре, обычно поэтические подборки, что в год дает 50, предположим, публикаций. Казалось бы, достаточно, но есть 10, может быть, 15 поэтов, публиковать которых ежегодно для нас честь и счастье. Есть и еще поэтов 30-40, которых мы тоже понимаем как знаменских, и печатаем, пусть не всегда, но уж самыми удачными, на наш взгляд, подборками непременно. Что же остается, если учесть, что то главный редактор, то Наталья Борисовна Иванова, курирующая у нас раздел поэзии, устав от потока катренов, оперенных перекрестными, да хоть бы даже и смежными или кольцевыми рифмами, начинает требовать чего-нибудь странного, ни на что в подлунном мире не похожего. Вот вам и все шансы. Хотя пришли же вот в 1999 году с Урала стихи никому из нас неведомого 25-летнего автора, и мы их немедленно, огромной подборкой поставили в номер, уже практически сданный в типографию, что Борису Рыжему, а говорю я о нем, конечно, тут же принесло антибукеровскую премию «Незнакомка», а журналу «Знамя» «Славу». Выходит, и небывалое возможно. Торопясь по маховой, на вечер университетской студии «Луч» нечаянно подслушал разговор двух женщин, направлявшихся явно туда же. Первый голос раздраженно. «Ну и куда это, Таньк, мы премся?» Второй с увещевающими нотками. «Я же тебе говорила, стихи идем послушать». И опять первый. «Кому же это нахрен стихи твои нужны?» Ну а теперь на коду. Да ладно тебе ворчать, ведь стихи тоже интересные бывают. Вот и думай теперь А бывают ли действительно интересные стихи? Если это стихи действительно настоящие, пришел на работу, а на столе еще одна бандероль Некий прозаик прислал новое сочинение. и с ним письмо, где он пространно жалуется на неуспех своих прежних попыток напечататься в знамени. «Я уже не знаю, — суммирует наш потенциальный автор, — на какой козе к вам подъехать. Хотя коза, в общем-то, одна. Деньги. Но если опубликуете, — тут я удваиваю внимание, — то наши спонсоры, глядишь, и выделят сколько-нибудь денежек». Внимание редактора, естественно, утраивается. На публикацию моей новой книжицы. Сик. Вот вопрос, который наверняка не приходил в голову большинству господ-сочинителей, а между тем, мне кажется, не безинтересен. Разговариваем мы как-то с Семеном Натановичем Файбисовичем. Примечание. Файбисович, Семен Натанович. 1949 года рождения. Художник, работающий обычно в манере гиперреализма, или, как ее еще иногда называют, фотореализма. В той же манере написаны две его оставшиеся единственными книги-прозы, выходившие в 2002 году. «Вещи, о которых не» и «невинность». Конец примечания. Известный художник, он одно время ходил и в писателях, печатался в знамени, выпустил не одну книжку, так что мог со знанием дела судить о разнице в авторской психологии представителей и первой, и второй профессии. И я ему говорю, что картину или скульптуру у художника может купить, предположим, фермер и увезти ее, допустим, в Новую Зеландию. Так что ни сам автор, ни потенциальные зрители это произведение ума и таланта уже никогда не увидят. «Это ведь нормально?» «Нормально», — отвечает Семен Натанович. «Но я не унимаюсь. А вот если речь пойдет о романе, если к вам придут и посулят неправдоподобные деньги только за то, чтобы вы свой роман никогда не публиковали, и никому даже не показывали. Вы согласитесь? Примечание. не невидаль, развеселился в фейсбуке Евгений Попов. Дайте цену такую, чтобы мне до кладбища о деньгах не думать, и берите ради бога. Я тогда на радостях таких романов еще десять штук наваляю. Тогда как Алиса Ганиева даже испугалась. Нет, нет. ни в жизнь не соглашусь. Может, потом, на старости лет, во всем, и в себе в том числе, совсем разочаруюсь и буду локти кусать, но, как предлагать будут, не соглашусь. Даже если дворцами искушать начнут и принцам в придачу. А я продал бы, потому что пишу прежде всего для себя, признался Владимир Тучков. Зато Александр Архангельский сурово отчеканил. авторская копия картины, скульптуры, инсталляции, возможно. Романа нет. Поэтому, если на кону не стоит судьба близких, ответ простой. Ни при каких обстоятельствах рукопись книги не может быть продана навсегда без права воспроизведения. Просто так, по собственной воле, прикопана, с запретом на посмертную публикацию – другое дело». И наиболее примирительно высказался Денис Драгунский. «Увести картину на виллу, значит, на нее будут смотреть минимум человек сто. Хозяин, гости, прислуга. Потом она перейдет к наследникам. Не думаю, что картину Тициана «Динарий Кесаря», которая поначалу была вделана в дверцу шкафа какого-то герцога, видела большее количество людей поначалу, Как тут с романом? чтобы было похоже, надо, чтобы покупатель сказал, ваш роман я буду сам давать почитать, кому захочу. Но потом смогу и изменить решение. Но я бы в любом разе не согласился. Уж больно я суетен и тщеславен. Конец примечания. Что сказал мой собеседник, я до времени подержу в тайне. А вот к своим читателям-писателям с этим вопросом обращусь. Что скажет Алиса Ганиева, если ей, за изрядные, разумеется, деньги, предложат никому более не показывать свою праздничную горку? Или того круче, тот роман, что у нее пока на жестком диске? Ведь не может же быть, чтобы все зависело только от суммы обещанного вознаграждения? Или есть все-таки предложения, от которых не отказываются? Покупать билеты за свои деньги на встрече с писателями почти никогда не нужно. Вход либо по приглашениям, иногда строго по приглашениям, либо, пустят и так, лишь бы пришли. Такова норма, сложившаяся в постсоветской России и отличающая литераторов от музыкантов, вообще от артистов, в мире которых классическую фразу «бесплатно только птички поют» никто пока не отменял. Назначать цену за свои выступления перед публикой могут только немногие. Ну, Евтушенко, ну, Родзинский, ну, Вера Полоскова. Примечание. Полоскова, Вера Николаевна, 1986 года рождения, поэтесса, первоначально приобретшая известность в интернете под сетевым ником Веро4К. Книг у нее пока немного. Публикаций в литературных журналах нет совсем, зато она активно концертирует Снимается в клипах, участвует в театральных и музыкальных представлениях, в разного рода хэппинингах, а в последние годы пошли уже и знаки профессионального внимания. Премии «Неформат» 2009 год, «Начало» имени Риммы Казаковой 2011 год, «Парабола» имени Андрея Вознесенского 2013 год. Конец примечания. Говорят еще Дмитрий Быков. Сатириков, а они в России всегда популярны, договоримся пока не трогать. Тоже ведь, слава богу, в значительной степени артисты. И вот что интересно. Именно писателей, чья публичная известность проверена рынком, в литературной и окололитературной среде, как правило, недолюбливают. И критики, особенно хорошие, О них пишут редко, и профессиональные цеховые премии, если им и достаются, то вызывая обычно неудовольствие как собратьев, так и строгих экспертов. Вопрос почему? Не из-за одной же ведь зависти, и не из-за представления, что истинные ценности доступны только истинным знатокам, а пиплу ни к чему, представление укоренившегося у нас, однако, очень плотно. Тогда почему? Единственная телевизионная передача, в которую меня аккуратно зовут, это «Игра в бисер» Игоря Волгина. И я также аккуратно отказываюсь, поскольку не располагая специальными познаниями ни относительно сивийского цирюльника, ни относительно горя от ума, а своему мнению об этих или иных произведениях знакомых мне только почитательски не доверяю. Но своих товарищей, которые чуть попросят высказываются по радио или по телевизору и о Гильгамеше, и о войне в Ираке, о проигрыше нашей футбольной сборной, немало не корю. В конце концов, каждый сам определяет зону своей компетенции. Тем более, что иногда у них получается интересно, а часто, например, в случае Дмитрия Быкова, еще и прикольно. По Невскому бежит собака. За ней Буренин, тихий мил, городовой. Смотри, однако, чтобы он ее не укусил. Примечание. Буренин, Виктор Петрович. 1841-1926 годы. Литературный и театральный критик, за более чем полвека сотрудничества с российскими газетами, прежде всего с суворенским новым временем, заработавший себе репутацию бесцеремонного циника, часто пренебрегающего приличиями в печати. Гончаров, который только и делает, что выискивает, чем бы человека обидеть, приписав ему что-либо пошлое. Лесков. Конец примечания. «Ведь как про вас написано?» Прочтя вслух эту эпиграмму, сказал я питерскому заилу Виктору Леонидовичу Топорову при первой же нашей встрече. Ему понравилось. Что называется, в быту, при нечастых наших пересечениях, он действительно был тих и мил, Подобно Владимиру Вольфовичу Жириновскому, который, как рассказывают в личном общении, просто душка. Примечание. И у обоих есть литературный предшественник, незабвенный Шукшинский Глеб Капустин. И то, что есть поклонники таких людей, тоже объяснимо. Любим мы убогие, когда кого-то прилюдно обсирают. Хоть бы даже и Пушкина. Написал в комментах к этой новелле Алексей Слоповский. Конец примечания. Однажды после какой-то совсем уж дикой выходки в мой адрес, Виктор даже обеспокоился. «Надеюсь, вы тоже не путаете наши симпатичные человеческие отношения с профессиональными?» «Тоже» меня растрогало. И я в самом деле следил за тем, чтобы как-нибудь нечаянно, поддавшись минутной ярости, ему не ответить, в конце концов от мишени на его озлобление не реагирующий, Топоров, знаю примеры, мог и отвязаться, а от тех, кто ему возражает и вообще подает признаки жизни, не отвязывался уже никогда. Меня, мое христианское всепрощение тоже, именно что тоже, никак, впрочем, от топоровских нападок не оберегло. Видно, знамя, которое отождествляют с моим именем, мишень слишком крупная, чтобы вывести ее из сектора атаки. Но я все равно отмалчивался. Тем более, что Виктор Леонидович никогда не попадал в места, которых нам, мне, действительно стоило бы стыдиться, в которых мы особенно уязвимы, а бил как бы скользяще, куда придется. Чтобы бой им навязываемый, был выигран не разовым нокаутом, после которого все разочарованно расходятся, а по совокупности очков, где каждый вроде бы неметкий удар еще и еще усиливает подзуживающий рев разрастающейся толпы его поклонников. Не сдержался я лишь однажды, когда Виктор Леонидович, прицепившись к какой-то вполне проходной газетной заметке моей дочери, стал рассуждать о папенькиных маменькиных дочках в нашей литературе. И топоров. Видимо, как хочется мне думать, почувствовавшись, что вступил в зону совсем уж табуированную, ответный ход пропустил. Потом еще один, прежде чем приняться за старое. В конце концов, не мы ведь играем свою роль, а она нами играет. Когда Виктор Леонидович Топоров неожиданно умер, его проводили в последний путь, как ни одного, наверное, критика в нашей несчастной стране. И это правильно. Случись, выбором он наверняка был бы признан королем критиков, как и Жириновский едва не был признан президентом России. Принято считать, что о книгах поэтов сейчас лучше всего пишут другие поэты. согласились, как сказал бы Владимир Викторович Григорьев, попечитель всего бумажного в Российской Федерации. Одна только малозначащая деталь. Это явление было широко распространено и в советские годы, но называлось оно тогда взаимоопылением. Поэт, скажем, X, пишет, скажем, о поэте Y в надежде... А чаще в твердой уверенности, что в ответ получит адекватный литературно-критический жест. В несколько особом положении находились разве лишь пишущие стихи, заведующие журнальными или газетными отделами поэзии. Им отдариваться лицензиями было не обязательно, так как чудодейственная надпись В набор котировалась гораздо выше самой прочувствованной рецензии. И не надо, я вас умоляю, не надо кидаться в меня чернильницей, я ведь отнюдь не подозреваю прекраснодушных поэтов, как вчерашнего, так и нынешнего дня, в пошлой расчетливости. Я не сомневаюсь, что поэт откликается на чужие стихи только тогда, когда они ему действительно близки, а, соответственно, Автору от рецензированных чужих стихов становятся близки ваши, и в этом нет решительно ничего дурного. Примечание. «Боюсь», — заметил в фейсбуке Василий Владимирской, «дело в том, что кроме поэтов, никто современных поэтов России не читает. Кому же еще о них писать? С фантастами та же история». Конец примечания.